Львы на воротах Старейший в Москве английский клуб Помнил еще времена, когда шумел, гудел пожар московский, Когда напылавший Тверской, сквозь которую пробивались к заставе Остатки наполеоновской армии, уцелел один великолепный дворец. Дворец стоял в вековом парке, который заканчивался тремя глубокими прудами, памяти которых уцелела только в названии Трехпрудный переулок. Дворец этот был выстроен в половине XVIII века поэтом Херасковым. И в екатерининские времена здесь происходили тайные заседания первого московского кружка масонов – Херасков, Черкасский, Тургенев. Янгалычев, Кутузов и брат Конавион, розенкрейцеровское имя, Новикова. В 1792 году арестовали Новикова его кружок многих масонов. После 1812 года дворец Хераскова перешел во владение графа Разумовского, который пристроил два боковых крыла, сделавших еще более грандиозным это красивое здание на Тверской. Самый же дворец с его роскошными залами, где среди мраморных колонн собирался цвет просвещеннейших людей тогдашней России, остался в полной неприкосновенности, и в 1831 году в нем поселился английский клуб. Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире» так описывает обед которым в 1806 году английский клуб чествовал прибывшего в Москву князя Багратиона. Большинство присутствующих были старые почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Вот они-то и переехали на Тверскую, где на воротах до сего времени дремлют их современники каменные львы с огромными отвисшими челюстями, будто окаменевшие вельможи, переваривающие лукуловский обед. Они смотрят безучастно на шумные веселые толпы экскурсантов и на пролетающие по Тверской автомобили. Так безучастно смотрят, как сто лет назад смотрели на золотой герб Разумовских. также безучастно смотрели они в зимние ночи на кучеров на широком клубном дворе, гревшихся вокруг костров. Одетые в бархатные, обшитые голуном шапки и в воланы дорогого сукна, кучера не знали, куда они попадут завтра, домой или к новому барину. Судьба крепостных решалась каждую ночь в адской комнате клуба, где шла азартная игра, где жизнь и менее людей зависели от одной карты, от одного очка, а иногда даже от ловкости банкомета, умеющего быстротой рук исправить ошибки фортуны. Это был клуб Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Репетиловых, Тугоуховских и Чацких. Конечно, ни Пушкин, ни Грибоедов не писали точных портретов. Создавая бытовой художественный образ, они брали их как сырой материал из повседневной жизни. Грибоедов в горе от ума в нескольких типах отразил тогдашнюю москву в том числе и быт английского клуба. Герцен в «Былом и Думах» писал, что английский клуб менее всего английский. В нем собакевичи кричат против освобождения, и ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян. Это самое красивое здание на Тверской скрывал ряд пристроек магазинов. Октябрь смел пристройки выросший в первом десятилетии XX века, и перед глазами розовый дворец с белыми встроенными колоннами с слепными работами. На фронтоне белый герб республики сменил золоченый графский герб Разумовских. В этом дворце, музее революции, всякий может теперь проследить победное шествие русской революции от декабристов до Ленина и как введение в историю Великой Революции, как кровавый отблеск зарницы, сверкнувший с глубины грозных веков, встречают входящих в музейной площадке вестибюля фигуры Степана Разина и его ватаги работы скульптора Коненкова. А как раз над ними полотно художника Горелого. Это с дона челны налетели, взволновали простор голубой то степан удалую в атагу на добычу идет за собой это первый выплав степана по матушке волги а вот и конец его огромная картина пчелина казнь стеньки разина москва площадь полная народа Бояре, стрельцы палач и он сам на помосте, с грозно поднятой рукой Прощается с бунтарской жизнью И вещает грядущее С падением головы удалой Всему ты думаешь конец Из каждой капли крови алой Отважный вырастет боец Поднимаешься напролет лестницы Дверь в музей в первую комнату Бывшую приемную Теперь название Пугачевщина Слово, впервые упомянутое в печати Пушкиным. А дальше за этой комнатой уже самый музей с большим бюстом первого русского революционера Радищева. В приемной английского клуба теперь стоит узкая железная клетка. В ней везли Емельяна с Урала до Москвы и выставляли на площадях и базарах попутных городов на позорище и устрашение перед толпами народа, еще так недавно шедшего за ним. В этой клетке привезли его и на Болотную площадь, и 16 января 1775 года казнили. На том самом месте, где стоит теперь клетка, сто лет тому назад стоял сконфуженный автор истории пугачевского бунта, Великий Пушкин. А на том месте, где сейчас висят цепи Пугачева, которыми он был прикован к стене тюрьмы, тогда висела черная доска, на которую записывали исключенных за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался впредь до уплаты долгов. Комната эта звалась лифостротон, что значит судилище.